Чувствовалось, что ему хочется поделиться. Не выходит у меня ничего, надо продавать грузовик. Но вы же сами недавно говорили, что вас уже знают повсюду в округе. Верно. Знаете, у моей жены в Париже есть заведение, похожее на ваше, еда на вынос, что-то в таком роде. Если у вас сложности с бухгалтерией, она могла бы вам что-нибудь посоветовать. Пьер Фулон, бывший шофер-дальнобойщик, за долгие годы работы сколесил всю Европу. Однажды, устав от такой жизни и осознав, что не видит, как растет его младшенькая, он уволился на свой страх и риск, чтобы поставить все на осуществление давней мечты, пахнувшей мукой и томатным соусом. Он купил грузовичок и лицензию и, преодолев первые трудности, стал местным пицциоло, объезжая каждую неделю семь или восемь окрестных деревень. Вечером, всегда в одно и то же время, он возвращался домой, чтобы поиграть с младшенькой. особенно любивший его пиццу с анчоусами. «Да нет, дело не в бухгалтерии». Фред уже было не отвертеться от этого потока откровений, без которого он вполне мог бы обойтись. «И зачем только он завел этот разговор? Теперь его не остановишь». «Так в чем же проблема?» — без всякого интереса спросил он. «Для финансирования своего предприятия и оплаты грузовичка и пекарни Фьер Фуллон был вынужден сдать в наем единственное свое достояние – большую трехкомнатную квартиру в Монтелемаре. Сам же с семьей перебрался в деревню, где начал новую жизнь. Однако положение его было довольно шатким. Бывали месяцы, когда какая-нибудь сотня евро могла нарушить это неустойчивое равновесие. «Интересно, почему люди всегда рассказывают о своих проблемах с такими жуткими подробностями?» – подумал Фред. Ему казалось просто неприличным доверяться малознакомому человеку, да еще и показывать ему свою слабость. «Но настоящие заморочки начались год назад», — продолжал тот. Его жилец вдруг перестал платить за квартиру. Пьер Фулон ждал, пытался договориться, предложил ему даже переселиться в сарай. Удобств, конечно, немного, но зато бесплатно. Но наглый жилец смеялся ему в лицо. Фред едва слушал его и молился, чтобы пицца занялся наконец тестом. Две пиццы кольцона две неаполитанские и одна овощная без сыра сами собой не образуются, не торчать же тут весь день. Тем более, что он вполне может жаловаться на судьбу, одновременно замешивая тесто. Черт бы его побрал. Я хотел подать на него жалобу, но социальные службы ее отклонили. Нельзя выставлять человека на улицу среди зимы. Но я вам главное скажу. Парень-то, оказывается, при деньгах. Он там у меня еще и покер организует. Где Фред будет брать пиццу, если Пьер Фулон прикроет свою лавочку? Он уже попробовал две-три пиццерии в Монтелемаре, но ни одна его не устроила. О заморозке и прочих подобных мерзостях не может быть и речи. Тогда что? А еще соседи сообщили о неполадках с водой и каком-то строительном шуме в квартире, и это мне совсем не понравилось. Тогда я решил сам туда наведаться. Знаю, что не имел такого права, но у меня был дубликат ключей. Самому готовить. Но для этого нужно оборудование. Обычная плита не дает необходимого жара. Поставить печь для пиццы прямо в саду? Так за ней придется ухаживать не меньше, чем за бассейном. Не говоря уже о работах, о запросе на разрешение. Хлопот не оберешься. «Я не успел ничего разглядеть, как этот козел-жилец вызвал полицию. Он даже заявление подал о взломе. По закону имеет право». Теперь над Пьером Фулоном висели лишение свободы и штраф в 15 тысяч евро. «Надеюсь, меня возьмут на старую работу, чтобы рассчитаться с долгами». «А вы подумали о тех, кто останется без вашей пиццы? Надо бороться. Должно же быть какое-то решение». И когда вы справитесь с этим испытанием, то поймете, как верна пословица. Не было бы счастья, да несчастье помогло». Но тот не понимал, как такой удар судьбы может оказаться на пользу. «Единственное утешение для меня, — сказал Фред, — это то, что я никогда не увижу больше в вашем меню этой гадости, гавайской пиццы. Ананас и кукуруза на одной лепешке? Фу! Дома у родителей Уоррен утратил свой обычный юмор. Тот самый, которым он так умело пользовался с детства, защищаясь им наподобие доспеха от посягательств на свою личность. Он не посмеивался больше ни над литературными амбициями отца, ни над коммерческими экспериментами матери, мучаясь вопросом, не пора ли объявить им о своей связи с Леной. До сих пор он скрывал от них эти отношения, боясь, что они воспротивятся его решению, как это было с его работой. Когда ему предложили салата, он чуть не ляпнул, что влюблен в девушку вегетарианку, которая здорово готовит водоросли и тофу. Когда заговорили о грозе, которая, возможно, разразится после обеда, он чуть не добавил, что его девушка ужасно боится грома, и что это отличная причина, чтобы на ней жениться. Однако, слушая, как отец спрашивает его, «Ты что, не ешь краешки пиццы?» Как мать жалуется на слишком большие отчисления на соцобеспечении, глядя, как сестра возится с мобильником, Уоррен решил, что подходящий момент еще не настал, и тут же засомневался, настанет ли он вообще когда-нибудь. Он дожидался конца обеда, чтобы сразу помчаться в Монтелемар и до вечера пробыть у своей возлюбленной. Но когда он встал из-за стола, отец сказал ему, «Поможешь мне сегодня привести в порядок бассейн? Надо спустить воду и почистить его, а то там уже завелись неизвестные представители флоры и фауны».